12. Сношую тяжелой быстро идти невозможно. Груз тяжкий сбросить придется. Чем сброшено больше, тем легче идти. Освобождение от ненужной поклажи — тоже задача текущего дня.